Глава двадцать седьмая. Священника звали Кириллом, и был он ревнителем, а также учеником и помощником отца Василия. Все это объясняло его гнев, который он выплеснул, едва вошел в камеру, но не пролило ни капли света на причину назначения Стефана главным подозреваемым в убийстве викария. Впрочем, мне даже вмешиваться не пришлось, мой подопечный за словом в карман не полез. «Отравил?» С нескрываемым сомнением произнес граничник. «Ты, брат, обвиняешь меня в том, что я отравил отца Василия по дороге к Новгороду?» «Да. Даже опустив тот факт, что во время пути я к нему не приближался, зачем бы мне это делать?» «Стоит ли искать здравый смысл в поведении человека, который предал церковь и якшается с нехристями и колдунами?» Запальчиво произнесенная фраза многое сказала мне о ревнителе Кириле. В частности, то, что в планы своего патрона он не был посвящен и понятия не имел, зачем викарий отправился лично встречать какого-то там бродяжника. Однако первую часть отчета, ту самую, которую я оставлял гданьскому инквизитору, он изучал, иначе бы откуда ему знать про нехристи и магов. «Вы тут совсем за стенами святого города на чистоте помешались!» Стеф только что под ноги священнику не пленул. «Стоит порой в реальный мир выходить!» «Брат». Лицо ревнителя покраснело, хотя и до этого свидетельствовало о крайней степени раздражения. Губы поднялись, обнажая зубы. «Да как ты смеешь!» – выдохнул он. «Я на Москву ходил!» «Это аргумент, конечно!» Стефа эта демонстрация совсем не напугала. Напротив, он сделался еще спокойнее, чем прежде. В голосе его появились интонации, которые больше подходят сельскому батюшке на исповеди, чем арестованному непонятно за что стражу. «Только ты же помнишь, что гнев — это грех? А раз помнишь, да к тому же ветераном московского похода себя называешь, так не лай на меня попусту. Если обвиняешь в смерти викария, допрашивай, только делай это по уставу». Кирилл захлопнул рот и не меньше минуты сверлил стража взглядом. Затем повернулся к демону, который все это время провел без движения. «Это еще кто?» «Одержимый», — отозвался Стеф. «Ночью приходил ко мне, чтобы убить. Надо полагать за то, что я отравил отца Василия». Священник скривился, кажется, он уже понял, что изрядно погорячился и теперь стыдился своей несдержанности. Ревнители вообще очень гордятся своим самообладанием, их этому учат крепко. Видел я, как они себя вели под Москвой, выдержка впечатляла». А Кирилл, видно, крепко любил своего учителя, раз в разнос пошел и вел себя, как брошенная баба. С чего ты решил, что одержимый? По виду страж, причем из ваших, граничников. Так он... Закончить фразу Стеф не сумел. Перевел взгляд на ревнителя, на изломанное тело одержимого и все-таки не удержался, сплюнул на пол. Семя бесовское. Сдох. Демон и правда каким-то образом покинул занятое тело. «Может, его отозвал тот, кто внутрь вселил, может, сам научился. Нет большой разницы, как именно низшему удалось удрать. Для нас со Стефом это ни к чему хорошему не вело. Единственное доказательство того, что демоны уже внутри Новгорода, уплыло из наших рук». «Ты же видел, как он дергался? Когда вы все ворвались?» «Спросил страж у ревнителя». «Кажется, да», — не очень уверенно протянул тот. «Но я не очень внимательно на него смотрел». Он совершил ошибку, поддавшись чувствам, и теперь корил себя. Первое, что он должен был сделать, влетев в камеру, поинтересоваться, что здесь делает переломанное, но все еще шевелящееся тело, а не накидываться на стражу с пустыми обвинениями. Он же этим пренебрег и теперь не мог с уверенностью судить ни о чем. «Он и правда из наших», — граничник опустился на колени рядом с уже окончательно мертвым телом. «Я его даже знаю. Он тремя годами позже учиться начал». «Общаться не общались, а потом и возможности не было. Знаешь же, какая у нас служба?» «Кирилл...» Ревнитель повернулся к Стефу, вопросительно поднимая брови. Страж тронул указательным пальцем сперва губы, затем правое ухо и проговорил. «Ты бы гвардию отпустил, а?» «Ну или давай на дыбу меня, чтобы я признался в том, чего не делал...» Священник долго не отвечал. Замкнулся. Лицо у него сделалось такое, словно он глубоко в себя ушел. Вероятно, так и было. Он уже холодный и без эмоций пытался оценить ситуацию и наметить свои действия. «Ко мне пойдем», — сообщил он, наконец, ни к кому конкретно не обращаясь. «Там поговорим». Затем приказал гвардейцам оставаться в камере и никого, кроме дознавательной бригады, которая с минуты на минуту должна была появиться, внутрь не впускать. Сам же, закончив с распоряжением, поманил Стефана рукой и вышел за дверь. Через несколько минут блужданий по коридорам подземелья Кремля мы, наконец, выбрались на свет Божий. И пошли, как ни странно, вовсе не к зданиям, а прочие из детинца за стены. Там остановились на обрыве над рекой и долго молчали. О чем думал ревнитель мне неведомо, а вот мы со Стефом разговаривали. В частности, обсуждали произошедшее и строили дальнейшие планы. «Страж был уверен, что попал в самый центр интриги, которая имеет прямое отношение к Золотоголовому и нашей миссии. Я не спорил, только лишь убеждал его действовать осмотрительнее. Все же, не в обиду моему подопечному будет сказано, он — граничник. А значит, проблемы предпочитает решать радикально. Так уж учили». «Прости меня, брат, за суждение поспешное». Наконец выдавил из себя ревнитель. «Обезумел я, когда о смерти учителя узнал». О том, что вычеркнул из списка подозреваемых стража, он, впрочем, не сказал. Было бы глупо на такое надеяться. «Бог простит», — отмахнулся став «Он тоже отлично понимал, что виниться ревнитель может сколько угодно, но сам не забывает его прощупывать». «Сам посуди, как все выглядело», — продолжил Кирилл. «Отец Василий внезапно, никому ничего не объясняя, уезжает в Сосновский монастырь, взяв с собой только Прохора». «Дяка?» — уточнил Стеф. «Да». «Он жив еще?» «Не знаю. Как-то не до него было. Что значит «еще»?» Цепкий ум у ревнителя. Да и Стеф не случайно оговорился, подбросил ему пищи для домыслов. «Расскажу», — уверил страж. «Ты продолжай пока». «Да все уже. Что продолжать-то? Поехал за тобой, вернулся и в ту же ночь скончался». Лекарь сказал от яда. «А тебя, как прибыл, в темную бросил зачем-то?» «Ну, я и подумал...» Вот ведь аббатство. То есть он считает, что викари нас в каменный мешок упрятал. Меж тем гвардейцы говорили, что приказ шел от самого епископа Нижегородского. К нему отец Василий и отправился разбираться, но ревнитель об этом тоже не знает. Это что же выходит? Странные дела творятся в святом городе. Стеф, судя по всему, пришел к тем же выводам, что и я. Приказы от имени епископа кто-то раздает – одержимые в камеры входят как к себе в дом виикариев травят давно у вас так кирилл что ты имеешь в виду но по лицу его как бы он не пытался это скрыть было понятно что слова стеф правильные сказал и цели они достигли что то такое ревнитель знал а если не знал то догадывался да вот это все страж неопределенно повел вокруг рукой вписывая в окружность весь город с окрестностями «Кстати, каков мой статус? Ты меня из подземелья вывел, но кто я? Арестант? Подозреваемый? И какие у тебя полномочия, что ты так свободно гвардию гоняешь, а узника на волю выводишь?» Ревнитель пожал плечами. «Не все тут просто. Звание мое – еромонах. То есть, строго говоря, власти в этих стенах у меня не слишком много. Но вот по должности я являюсь анагностом ревнительского крыла Нижегородской епархии, что делает меня заместителем второго векария. Ты сюда привезен отцом Василием, а стало быть, находишься под надзором ревнителей. Выходит, что в моей власти тебя в темнице держать или отпускать. По крайней мере, пока. Пока епископ не решит, кто вместо отца Василия крыло ревнительское возглавит. С пониманием качнул головой Стеф. Верно. А епископ в болезни, третий день как. Так что... И он развел руками, как бы говоря, никто не знает, как оно все завтра повернется. «Но пока ты при должности...» Страж дождался осторожного кивка ревнителя, после чего продолжил. «Значит, ты будешь расследовать смерть викария. Осторожней!» Предостерег я подопечного, сообразив, что он собирается сейчас сказать. «Мы не знаем, так ли все, как он говорит, и можно ли ему верить. В конце седьмицы трибунал...» Техник викария нас покрывать не станет, так что придется всю правду рассказывать. Всю и о твоих новообретенных способностях тоже. Тут и оно, Оли. После смерти викария у нас здесь союзников нет. А тут сам видишь, что творится. Нужно кому-то прислониться, иначе эта мутная волна внутренних интриг нас просто смоет. Отчего же тогда не к первому викарию, не к крылу граничному? Ты для них свой. Сказал и вспомнил, что приходивший ночью одержимый как раз из стражей был. Если продолжить логическую цепочку, не там ли враг наш засел? Видишь, правильно понял мое молчание Стеф. Выходит, ревнитель для нас сейчас ближе, чем братья и стражей. К чему ты ведешь? Кирилл нахмурился. К тому, что мы можем быть друг другу полезны, ответил ему Стеф. Я расскажу, зачем викарий ездил за мной в Сосновский монастырь. А ты позволишь мне помочь тебе с расследованием? Тебе зачем в это влезать? У тебя трибунал через три дня. Или... Погоди. Ты считаешь, что Золотоголовый к этому всему причастен? Я простой бродяжник. Мне звание и должности ни к чему, Кирилл. Но на меня столько всего обрушилось за какие-то пять дней, что, не знаю, выгребу ли. Викарий обещал мне защиту. Ее я сейчас ищу у тебя. И свою помощь предлагаю. «Вот и все. А что до золотоголового? Ну сам подумай. Стоило мне в Новгород прибыть, как в первую же ночь одержимый меня убить пытался». Ревнитель задумался, подошел к самому краю обрыва, подобрал подрясник, присел. Я про себя отметил, что это движение подтверждает его слова о том, что он участвовал в походе на Москву. «Горожане так вот на корточки не садятся. У них всегда есть куда зад опустить». Подобным же образом умеют сидеть те люди, которые подолгу вдали от городов и селений находятся. Кирилл был из бродяжников, только из другого крыла. Не храмовым служкой карьеру делал, а в поле, на фронтире. Прошатался большую часть жизни по окраинам христианского мира, а то и за его пределами. И лишь совсем недавно стал церковным чиновником. Вполне возможно, что отец Василий из него преемника готовил. А что? Сам у него подходящий, ревнители по линии черного духовенства проходят, так что он вполне мог претендовать на епископское звание и должность викария. Из полевиков, да на вершину иерархии, вот тебе и причина для преданности и искреннего горя. Или убийство. Тоже мотив, кстати, не стоит его со счетов сбрасывать. Он мог сам патрона своего отравить, чтобы быстрее продвинуться, да и вообще оказаться тем человеком. Человеком ли? который одержимого в камеру стража направил. Нет. С последним я, пожалуй, перегну. Стеф одержимых видит, а раз молчит, значит, в этом плане все в порядке с нашим ревнителем. Но не сбрасывается счетов его властолюбие. В конце концов, чтобы от Господа отречься и на службу демонам встать, не обязательно быть одержимым. Боже мой, как же все запутано стало в последние дни. И братьям веры нет, и иерархам, «Куда катится оплот Божий на земле? Во что превращается?» «Чем конкретно ты мне можешь помочь?» После долгого молчания молвил, наконец, Кирилл. То есть он всерьез вознамерился взять стражи под свою защиту, теперь лишь окончательную уверенность обрести желает. «Много чем», — проговорил Стефан, тоже почувствовавший настроение ревнителя. «Я одержимых могу видеть, например». Глаза священника округлились, когда он посмотрел на моего подопечного. Он моментально сложил все разрозненные данные, которые крутились у него в голове, но никак не могли сложиться в понятную картину. Бурная деятельность Викария перед отъездом, его смерть, страж, столкнувшийся с высшим демоном и выживший после этого, еще множество крошечных фактиков, о которых я не знал, но которые вполне укладывались в общую концепцию. Он ничего не произнес... только губами двинул так, что они сложились во вполне определенное слово. Стефан кивнул, одновременно пожимая плечами, как бы соглашаясь с утверждением ревнителя и давая понять, что не все так просто. «Тогда все понятно», — подытожил священник эту пантомиму. «Все сразу обретает смысл». Он снова замолчал на некоторое время, повернувшись к реке, а потом, не оборачиваясь, произнес. «Ты должен все мне рассказать, брат Стефан. Все». «Даже то, о чем с отцом Василием уговорились молчать. Я понимаю, что для этого ты должен мне поверить, а это непросто. Тебе, поди, со всех сторон враги мерещатся, и я в том тебя винить не могу. Но если у нас с тобой откровенности не будет, то и дальше говорить не о чем. Я отойду от тебя. Более в смерти викария обвинять не буду и даже в подозреваемых числить не стану. Но и ты от меня помощи не жди. Сам с трибуналом объясняйся». Повезло нам с ним, хмыкнул Стеф. Толковый мужик, из правильного теста слеплен. Или хороший актер, не вполне согласился я, хотя тоже склонялся к тому, что ревнителю верить можно. Твое решение. Берем. Ох, это мне его бесшабашность. Словно пучок редиса на торговых рядах покупает. Далее у Стефана с Кириллом состоялся разговор, в котором страж рассказал ему о наших злоключениях. ничего не утаивая, от момента, как памяти лишился, до того, как вернул ее, прочтя чин изгнания необыкновенной силы. Добавил и то, что викарию не рассказал, про свою способность видеть печать смерти. И под конец высказал предположение, что у Золотоголового в Нижнем Новгороде есть глаза, уши и руки, и что этот, кто-то, не последнее звание в иерархии имеет. «Думаю, это первый викарий, отец Владимир». Закончил он свой рассказ. «Ты думай-то, чего несешь, страж?» Возмутился Кирилл. «Начнем с того, что сила мады на землю освященную хода нет, да и то, что ты одного из высших православных иерархов обвиняешь, уже ересь!» «Не обвиняю, брат, подозреваю, что до земли освященный, то как же ты объяснишь одержимого в подземелье Кремля в сотне шагов от храма?» Ревнитель сразу помрачнел. Видимо, вылетел этот прискорбный факт у него из головы. «Пять дней назад, к слову, Стеф первым бы пальцем у виска покрутил, скажи ему, кто, что демоны по святому городу ходят». «Что ты предлагаешь? Чтобы я тебя к первому викарию подвел, а ты бы посмотрел, одержимый он или нет? Зачем так топорно? Да и не факт, что одержимый он. Может, просто еретик? Нет, действовать нужно тоньше. Для начала вообще стоит понять, зачем всю эту историю золотоголовый закрутил». Не просто же для того, чтобы подгадить по-мелкому. Тут, Кирилл, игра посложнее. Только я не понимаю, ради чего она ведется. Чего уже сложнее? Своего ставленника, да еще и самого вероятного преемника-епископа поставить. И толку с того. Рано или поздно его раскроют. Да и придавит без огласки. Сам же понимаешь, такая слава церкви не нужна. «Трибунал!» — шепнул я я подопечному. «С того момента, как Стефан память вернул, я самостоятельно вслух без его разрешения не говорил. Но сейчас меня осенила догадка, и я едва смог удержаться, чтобы не перехватить управление над его речевым аппаратом. Вот ведь еще напасть. Привык без спросу действовать, пока в теле стража ребенок жил». «Что, трибунал?» — уточнил Стеф. «Поясни». «Золотоголовый затеял всю эту игру ради трибунала». на котором будут определять степень вины одного граничника и на которой съедутся все иерархии ассамблеи